Глава шестнадцатая. Мертвые с косами из картин умничают. Делия, дыши глубже. Раз, выдох. Два, выдох. Раз, выдох. Два, выдох. Но Алина не могла справиться с яростью, болью и обидой, которые огнедышащей лавой вспыхнули в душе. Отчего-то девушке всегда казалось, что при встрече с потерянной мамой ее обуяет радость и счастье. Реальность оказалась не такой радужной. Адепке очень хотелось крепко выругаться так, как умеет ругаться только бабушка, когда новые первокурсники в очередной раз от комнаты в общежитие, демонстрируя друг другу свою молодецкую магическую удаль. При этом сердце требовало немедленно подбежать к той, кого она не помнила все эти годы, обнять и расцеловать. Разум оценивал ситуацию с точки зрения критичности и провала в памяти, удерживая на месте вполне разумными сомнениями. А вдруг это чары? А вот злости и обиды не давали успокоиться. Чужая магия сопротивлялась, отказываясь подчиняться. Своя же робко жалась по углам, опасаясь прикасаться с новым источником. «Делия», – женщина нахмурилась, контролируя дыхание, как мы учили. «Мы учили?» Огромный колючий шар в душе вдруг лопнул, ранее осколками сердца. «Учили? Мы ничего с тобой не учили. А если и учили, я не помню». «Кто-то постарался и стер мне память. Не ты ли, мама?» Алина хотела сказать совершенно другое, но отчего-то именно эти злые несправедливые слова сорвались из ее уст в адрес той, которая была ее матерью. Той, которую она считала иногда погибшей, чаще просто потерянной. Девушка ничего не могла с собой поделать. Чужая магия бурлила тьмой, требовала отомстить за обиды и боль. Адепка с трудом удерживала порыв разнести дворец к ежам собачьим. На самом деле очень милое создание. Эдакие щенки-переростки, утыканные иглами и умеющие, как ежики, сворачиваться в шар. Если бы не одно «но». Собака-ежи очень любили лакомиться магией. Сезон охоты на магов у них длился несколько месяцев. В это время существа портили порталы, перенаправляя энергию в свой мир, в котором магов ожидали не просто ловушки, но и полоса препятствий. Поймать волшебника на выходе из портала у собака ежей считалось дурным тоном, поэтому магически одаренным, которые сбились с пути в разгар магической охоты, попадали в мир собака ежей Давался шанс избежать участки быть высушенными до донышка. Несчастному показывали верную точку выхода и давали фору. По его следам отправлялись охотники. Собака и ежи слово свое держали и отпускали тех, кто добирался до цели. делия Алина тряхнула головой, прогоняя ненужные воспоминания. «Что?» «Не знаю, что ты делала, но продолжай в том же духе», – улыбнулась мама. В ответ на похвалу чужая магия снова вырвалась из рук темными лентами, пытаясь добраться до женщины, волка, кота и лиса, которые сгрудились возле ног бабы иги, Кроме Володара. Волчара попытался прикрыть собой, откуда не возьмись, появившуюся егиню, но она сердито посмотрела в его сторону. Волк понял посыл и отступил чуть в сторону, заняв стратегическую позицию, чтобы в случае чего помешать олене натворить «Черных чудес». «Тише, девочка, не пускай тьму в сердце. Это магия темного. Теперь с этим только смириться на время. Главное, он согласился». Губы женщины искривились в довольной улыбке. «А я найду способ исцелить твой источник». Магия темного? От удивления Алина разом позабыла о том, что чужая сила пытается одолеть хозяйку навязать свою волю. А внутренний ученый моментально проснулся и затребовал провести допрос с пристрастием, желательно под карандаш, чтобы ничего не забыть из объяснений новообретенной матушки. «Твой ректор спас тебя». Нехотя пояснила Егиня. «Он дал тебе свою кровь. Это слегка видоизменило тебя, точнее, твой источник». Женщина с трудом выдавливала из себя слова, явно не желая делиться информацией. «Потом поговорим об этом, потом. Сейчас главное, чтобы ты пришла в себя, успокоила магию хаоса, взяла ее под контроль. Иначе я не смогу тебе помочь. Едвига не должна узнать, кто ты». По крайней мере, до испытания. После проверки силы, не отмеченной будет не до тебя, я надеюсь. Ма-ма. Алина чуть не запнулась, произнося непривычное слово. э скажите... Делия, все разговоры потом. Дыши и контролируй себя. Раздражение снова силой вспыхнуло в душе Алины. Девушка не привыкла, чтобы с ней разговаривали в приказном тоне, отмахиваясь, как от маленькой. Изверг Нибирос, конечно, позволял себе разбрасываться приказами, но он же ректор, вышестоящее начальство. — Я контролирую! — сердито фыркнула Алина, глядя, как чужая магия недовольно пыхнула клубами темного дыма из ладоней. — Не вижу! — отрезала Яга. — Старайся, ты должна подавить это в себе и запечатать своей силой. — Ягинечна! — крикнул волк, перебивая бабу-ягу. «Остановись!» «Я никому ничего не должна!» Злость с новой силой обуяла Алину. «Ты меня бросила!» «Я спасала твою жизнь, дочка!» «Держи себя в руках! Ну же!» В комнате снова похолодало. Окна медленно стали покрываться изморозью. Володар растерянно переводил взгляд с одной егини на другую. Обе не желали уступать. Одна в силу возраста и привычки повелевать всем и вся, другая в силу юности и природного упрямства. Нельзя ведуньем приказывать, ох, нельзя, и можно только просить по-доброму со всем уважением. — Егинишна, мр, не сердись! Тимофей скользнул к своей еге и потерся широким боком ноги. — Не отсвечивай! Старая ега топнула ногой, но кота не прогнала. «Давайте сядем рядком, да поговорим лотком!» Еще сильнее заурчал хитрый котяра. «Тимофей, ты прекрасно знаешь, что будет, если Аделина сейчас же не подчинит в себе хаос. Делия, немедленно возьми себя в руки, я помогу наложить печать». «А я не хочу!» Ряхнув волосами, неожиданно для себя выпалила Алина. «И вообще, меня зовут Алина. Это еще нужно доказать!» «Дочка я ваша или совершенно другой человек?» Делия. По стенам и потолку побежали морозные узоры. «Алина!» Из пальцев адептки поползла фиолетовая тьма, глаза почернели, скрывая зелень. «Дамы!» — воскликнул Володар, становясь между егинями. «Нам всем нужно успокоиться и прийти в себя. Для начала не мешало бы вернуть тепло в дом». Мужчина передернул плечами. — Егинешна, ты это, остынь, не серчай. Девочка выросла в другом мире, о себе знать ничего не знает. Только из бада Кот абсолютно уверена, что это дочка твоя, Аделина. Матер Леса не признала ее, да и магия у нее странная была. Еще до того, как орхидемон постарался. Треск тающего льда нарушил возникшую тишину. Старшая ведунья тяжело вздохнула. Рукой взмахнула и осыпалась снежинками на пол. Колючую красоту подхватил легкий ветерок и забросил в картину. — Не может быть! — воскликнула Алина, разом забывая все обиды и гнев. — Как такое возможно? — и кинулась к рисунку. — Как туда попасть? Что там? Это другой мир, да? Вы там прятались? — Тихо! — рявкнул волк, не выдержав словесного потока. — А? — «Тыц, сядь!» От неожиданности девушка послушно плюхнулась на банкетку, очень, кстати, оказавшуюся на пути к стене. Слегка запрокинув голову, чтобы лучше видеть взволнованного мужчину, депка замерла в ожидании объяснений, нетерпеливо теребя ткань платья. «Так, еще раз. Ты...» Мужской палец с волчьим когтем указал на Алину. «Приводишь все здесь в порядок, в том числе и себя, и готовишься к испытанию». «Тихо!» Не дав девушке раскрыть рта, снова рыкнул волк. «Все вопросы к нашей бабе-яге потом. Твоя задача — спрятать магию архидемона, оставив только свою». Оборотень помолчал и уточнил. «Ту, с которой ты к нам попала. Не следует едвиги карты раскрывать. В тебе не должны ведунью признать. Надеюсь, Кощей в этом поможет». «Станет он помогать!» буркнул котяра, уменьшаясь до размеров обычного кота. «Как же!» «Станет!» <свят> — уверенно сказал Володар и продолжил. «Ты...» Уже обычный человеческий палец указал на лисенка. «Исчезаешь из дворца и мчишь со всех лап к лешему». Он на постоялом дворе у Барбарисовны, старшей домовихи в городской общине. «Все обскажешь, что видел. но тоже». И от меня добавишь дословно, чтобы не рвался тот же час во дворец. Не ко времени он тут будет. Пусть плана придерживается, и это... Про новую магию Алины нашей не говори. Это еще почему? — вскинулась девушка. Меньше знает, крепче спит, меньше дело натворит. Сказал, как отрезал волк. Ты, Тимофей Иванович, помоги младшей порядке навести, да обскажи, как с магией хаоса справиться. Р-раскомандовался! фыркнул котяра, но возмущаться дальше не стал. А ты, поинтересовалась Алина, а я попробую кощею в покое пробраться и дальнейшие наши совместные действия обсудить. С этими словами мужчина развернулся и собрался было уходить, но девушка его окликнула. Подожди, а как ты сюда попал? Долго ли умеючи? хмыкнул волк и, подмигнув одетки, выскользнул за дверь. «Стой! А ты куда?» – воскликнула Алина, видя, как лисенок начинает терять очертания тела. «Задание выполнять!» – гордо отрапортовал звереныш и растворился. «Ну вот!» – огорчилась Алина. «Тим, мы с тобой одни остались. Что делать будем?» порядке наводить!» – муркнул кот. «Приступай!» «А ты?» «А я нас посторожу! «Кого?» Алина с недоумением уставилась на наглого кота, который запрыгнул на кровать и принялся приводить в порядок свою шорстку. От кого надо? — отрезал Тимофей. — Колдуй давай! — кот взмахнул хвостом, указывая на беспорядки. — Вообще-то тебе Володар приказал мной заниматься и моим хаосом! — буркнула Алина, шепнув себе под нос формулу чистоты и порядка. «Мне — Мне? — взвился котяра. — Приказал? «Думай, что говоришь!» «Мне сама Баба-Яга не приказывала никогда, не то что этот пес шелудиевый Он волк и вожак стаи, поправила Алина, скрывая улыбку и продолжая наводить красоту. «Бытовая магия – самое лучшее, что придумали магии колдуны. Эта мысль пришла адептке еще на первом курсе. Шепнул формулу, и на тебе! Пол подметен, полы помыты!» Чайник на плите паром исходит. Сколько времени освобождается для исследований и научных открытий? «Вожак!» – передразнивая Алину, протянул котяра. «Вот вернется, Егенишна, получит он по хвосту на свои орехи!» Алина не сдержалась и звонко рассмеялась, но тут же оборвала сама себя и, продолжая магичить и стараясь не смотреть на кота, небрежно поинтересовалась. А Егиниш всегда такая. Котяра тяжело вздохнул и принялся демонстративно вылизывать лапу. Вытянув конечность и выпустив когти, нахальная зверюка пристально рассматривала шестинки между пальцев, сделав вид, что не услышал вопрос. Тимофей! Алина чуть повысила голос: Откуда она взялась-то? Из картины и почему все вокруг не врали? Кто тебе врал? От неожиданного обвинения кот аж подпрыгнул. Вы все! Обвиняюще, ткнув зверя пальцем, торжественно повторила девушка. «Кто мне говорил, что ваша ега пропала? И никто не знает, что случилось с ней и с ее дочерью. Вы... И вот, нате вам, нарисовалась, не сотрешь!» Алина намеренно грубила, стараясь вывести котяру на эмоции. Несложно было заметить, что Тимофей поддавался на подначки и кидался в словесную перепалку, как рыбка на червяка. Много ты понимаешь!» – фыркнул Тимофей, нервно дернув хвостом. «Я-то, может, совсем ничего не понимаю, да только прекрасно вижу, как ваша дорогая ега бросила вас на произвол судьбы, инсценировав собственную погибель. А сама все это время припевая жила-поживала, может, еще и добра наживала. Неизвестно где. А вы за нее отдувались, лес от всяких разных защищали, от королевы и ее не прятались, жизнями рисковали, можно сказать». «Чушь!» — рассверепил фамильяр. «Здор! «Ерунда! Абсурд!» «Ты все синонимы решил перечислить, или только те, которые с рычащими?» Съязвила Алина и с грохотом поставила на место прикроватный столик, который от чего то валялся вверх тормашками возле двери. «Неблагодарная! Она тебя спасала, а ты хоть бы обняла мать после разлуки!» «Это еще доказать нужно, что она моя мать, а я ее дочь. Фух!» проворчала девушка и плюхнулась в кресло. «Вот ты, откуда это знаешь? Только не говори мне, что тебе интуиция подсказывает. Вы даже магию местную во мне не обнаружили, как и Кощей, между прочим, со своей драгоценной злобной королевой-невестой». Буря в душе все не угоманивалась. Да, Алина и не хотела ее останавливать, очень надеясь, что объявившаяся внезапно единично слышит ее там, куда снова провалилась. Очень хотелось зарыться лицом в подушку и волю поплакать. Эмоции и противоречивые мысли разрывали сердце на части. Но долгие годы одиночества, пусть и наполненного любовью бабушки, друзьями и учебой в академии, вставали высоким частоколом обиды. Можно предположить, что баба Яга, спасая жизнь дочери, зашвырнула ее без документов и других сопроводительных бумаг в другой мир. Но записку-то своей кровиночки можно было оставить. Так, мол, и так дочка единственная и любимая. Твоя мама тебя любит и обязательно вернется за тобой. А пока поживи здесь, учись хорошо, слушайся старших и никому не говори, кто ты. Память-то зачем было стирать?» Алина вскочила на ноги и принялась нервно шагать по комнате, время от времени кидая взгляд то на обиженного кота, который, вопреки провокациям, ушел в глухую несознанку, то на картину, в которой воцарилась зима вместо лета. Но окошко в домике по-прежнему было распахнуто, и из него лился теплый свет. — Не мельтеши, — прошипел Тимофей. — Утомляешь. — А ты не утомляйся, а лучше правду расскажи. Девушка остановилась напротив котяра, делавшего вид, что дремлет. — Правда у всех своя? — философски заметил фамильяр, не открывая глаз. — Вот свою и расскажи, — потребовала Алина и добавила примирительно. — Пожалуйста. Котяра приоткрыл один глаз, закрыл, вздохнул, затем картинно потянулся, поднялся, покоцал когтями покрывала, еще раз вздохнул и, наконец, посмотрел на Алину. Девушка все так же стояла напротив, наблюдая за кошачьими манипуляциями. «Ох, Алина, упрямая ты вся в мать, никого не слушаешь, линию свою гнешь, проблем огребаешь, а потом сама же их разгрести пытаешься. А Вот теперь, кому она лучше стала?» Котяра не сводил сердитого взора с адепки, но отчего-то девушке казалось, слова эти предназначались не ей. «Нам с тобой на магию хаоса укращать, а не урок истории слушать», – недовольно возвестил кот, удобно усаживаясь на кровати и обвивая себя пушистым хвостом. «Одно другому не мешает», – возразила Алина. «Тем более чужой магии я в себе больше не ощущаю». Девушка склонила голову к правому плечу, прикрыла глаза и прислушалась. «Ой, Тим, а ведь и правда, нет ее, магии этой странной. Как такое возможно?» «С магией хаоса возможно все и даже больше». Кот торжественно поднял лапу, выпустил коготь. «Отныне она в тебе и навсегда». Потому что наш милосердный Кощей Бессмертный, он же архидемон правящего рода, пятый наследник престола хаоса и сопредельных миров бездны, фельдмаршал армии, герцог измерения и прочее, прочее, прочее. Жених нашей неотмеченной, но очень вредительно активной нынешней королевы, которого ты знаешь под первым истинным именем, Дармедонт Гераклович Неберос. Алина нетерпеливо переступила с ноги на ногу, желая сократить раза в три длинные кошачье предисловия. Но Тимофей так взглянул на нее, что адептка не рискнула, серьезно испугавшись того, что вредный фамильяр вообще перестанет вести дозволенные речи. Но любопытство оказалось сильнее. «А что, у ректора есть еще одно имя?» Кот недовольно сморщил нос и нехотя произнес. «У всякого демона, а уж тем более архидемона правящего рода, есть личное имя». Данное ему прирождение в храме хаоса. По слухам, сама шепчет новорожденному первое имя, и оно проявляется в виде татуировки на его груди под сердцем. «Нет у него татуировок!» – уверенно воскликнула Алина. «Ты мне что, специально зубы заговариваешь?» Кот опешил от обвинения, но тут же подозрительно прищурился. «А ты откуда знаешь?» Да вся Академия круглый год наблюдает ректора с голым торсом на фехтовальной площадке, и зимой и летом в одних штанах и сапогах сражается с замковым призраком в доспехах, своим постоянным напарником. — Чему вас только в ваших Академиях учат? — проворчал Котяра, успокаиваясь. — Татуировку может видеть только родня первой крови. — Первой крови? Ты как? — О, мать Леса, дай мне терпение. Тимофей демонстративно закатил глаза. Это родители и братья и сестры, родные, язвительно уточнил после небольшой паузы. И все? Не все. Есть еще два способа узнать первое имя. Какие? От любопытства у Алины разгорелись глаза. Девушка забыла все свои надуманные и не очень обиды страхи и терзания. Если ты его избранная, если он одарил тебя своей кровью в шаге от бездны. «Ох!» – расстроенно вздохнула Алина. «Значит, я все равно не смогу увидеть его первое имя, хоть и попробовала его крови». «Интересная логика», – опешил кот. «Почему так решила?» «Потому что я никогда не видела бездну, и уж тем более не стояла на ее краю», – мечтательно произнесла Алина. Котяр очень странно глянул на девушку, покосился на картину, вздрогнул, обнаружив, что рама посидела от и притяжно вздохнул. Выражение его морды молча кричало о том, как его достали все эти тайны Кощеева двора, недомолвки и то, что именно он вынужден здесь и сейчас объясняться с Алиной вместо Бабы-Яги. Это метафора Алина. Еще раз вдохнул фамильяр, возвращая девушку из мира фантазий. Стоять на краю бездны в мире хаоса вовсе не означает реально в нее заглядывать. К разлому вечности пускает только местных жителей. «Так сказать, обычно человек вряд ли выживет в тех местах. Стоять на краю бездны равнозначно нашему очутиться на краю смерти». Кот помолчал, недовольно подергал усами и закончил. «А ты как раз оказалась одной ногой в могиле, в буквальном смысле слова».